Глава 22 Мое время близится к концу. Свою рукопись я сумел передать за стены тюрьмы. Человек, на которого я могу положиться, позаботится о том, чтобы она была напечатана. Эти строки я пишу уже не в коридоре убийц. Я пишу их в камере смертников где днем и ночью за мной следят. Следят неусыпно и бдительно, чтобы... И в этом весь парадокс, чтобы я не умер. Я должен жить для того, чтобы меня могли повесить. Ибо в противном случае общество будет обмануто, закон посрамлен, И тень, брошенную на репутацию ревностного и исполнительного служаки, начальника этой тюрьмы, который должен среди прочих своих обязанностей следить за тем, чтобы приговоренных к смертной казни вешали своевременно и по всем правилам. Поистине, какими только способами не добывают себе люди средства к существованию. Это мои последние записи. Завтра утром пробьет мой час. Губернатор отказался помиловать меня. Отказался даже отсрочить казнь. Невзирая на то, что Лига борьбы против смертной казни подняла в Калифорнии немалый шум. Репортеры слетели сюда словно коршуны. Я видел их всех» какие то странные молодые люди особенно странным кажется мне то что они должны зарабатывать свой хлеб свои коктейли и сигареты свои квартиры и если они женаты башмаки и школьные учебники для своих ребятишек наблюдая казнь профессора Даррелла стендинга и описывая в газетах как профессор Даррелл стендинг Умирал в веревочной петле. Ну что же, когда все это кончится, им будет более тошно, чем мне. Вот я сижу и размышляю над этим. За стенами камеры представленный ко мне надзиратель безостановочно шагает перед моей дверью взад и вперед, взад и вперед. Не отрывает меня настороженного взгляда, и я начинаю ощущать невероятную усталость от моего бессмертия. Я прожил так много жизней. я устал от бесконечной борьбы, страданий и бедствий, которые неизбежны для того, кто поднимается высоко выбирает сверкающие пути и странствует среди звезд. И, право, мне бы хотелось, когда я вновь обрету тело, стать простым мирным земледельцем. Я вспоминаю ферму моих сновидений. Мне бы хотелось хотя бы раз прожить там целую жизнь». Ох, это ферма, рожденная в сновидениях! Мои луга, засеянные люцерной, мои породистые джерсейские коровы, мои горные пастбища, мои поросшие кустарником холмы, превращающиеся в возделанные поля, мои ангорские козы, объедающие кустарник выше по склонам, чтобы и там появились пашни. Высоко среди холмов есть котловина. В нее с трех сторон стекают ручьи. Если перегородить плотиной выход из нее, а он довольно узок, то, затратив совсем мало труда, я мог бы создать водохранилище на двадцать миллионов галлонов воды. Ведь интенсивному земледелию в Калифорнии Больше всего мешает наше долгое сухое лето. Оно препятствует выращиванию покровных культур, и солнце легко выжигает из оголенной, ничем не защищенной почвы, содержащийся в ней гумус. Ну, а построив такую плотину, я мог бы, соблюдая правильный севооборот, который обеспечивает богатое природное удобрение. Снимать три урожая в год. Я только что вытерпел посещение начальника тюрьмы. Я сознательно употребил слово «вытерпел». Перенес. Здешний начальник тюрьмы совершенно не похож на начальника тюрьмы Сен-Квентин. Он очень волновался. И мне волей-неволей пришлось занимать его беседой. «Это его первое повешение», — так он мне сообщил. А я отнюдь не успокоил его, когда ответил неуклюжей шуткой, и мое тоже. Ему она не показалась смешной. Его дочь учится в школе, а сын в этом году поступил в Стэнфордский университет. Семья живет на его жалование, жена постоянно болеет его очень беспокоило то, что доктора страховой компании сочли его здоровье слишком слабым и отказали ему в полисе. Право же, он посвятил меня почти во все свои тревоги и заботы, и если бы я не сумел дипломатично оборвать наш разговор, он сейчас еще продолжал бы свое грустное повествование». Последние два года в сан квентине были очень тягостными и унылыми. По невероятной прихоти судьбы Эда Моррелла извлекли из одиночки и тут же назначили главным старостой всей тюрьмы. Прежде эту должность занимал Эл Хэтчинс, и она приносила ему в среднем около трех тысяч долларов в год на одних взятках. На мою беду, Джек Оппенхеймер который провел в одиночке уже невесть сколько лет, вдруг возненавидел весь мир. Восемь месяцев он отказывался разговаривать и не желал перестукиваться даже со мной. И в тюрьме новости мало-помалу проникают всюду. Отдайте им время, и они просочатся и в карцер, и в одиночные камеры». Так, в конце концов, я узнал, что Сесил Уинвуд, поэт, фальшивомонетчик, доносчик, трус и провокатор, снова попал в тюрьму за новую подделку денег. Вы ведь помните? Именно этот Сесил Уинвуд сочинил басню о том, что я перепрятал несуществующий динамит. И именно по его милости я уже пятый год томился в одиночке. — Я решил убить, — сесила Уинвуда. Поймите, Моррела уже не было рядом, а Оппенгеймер, вплоть до последней вспышки ярости, которая привела его на виселицу, хранил молчание. Одиночка стала для меня невыносима. Я должен был что-то предпринять. И тут мне припомнилось, как я, будущий Эдмом Стрэнгом, Сорок лет терпеливо вынашивал план мести. То, что сделал он, мог бы сделать и я, если бы мои пальцы сомкнулись на горле Сесела Уинвуда. Я не могу открыть вам секрет, каким образом попали ко мне четыре иголки. Это были тоненькие иголки для подрубания батистовых платков. Я был так худ что требовалось перепилить только четыре прута, каждый в двух местах, чтобы получить отверстие, через которое я мог бы протиснуться. И я добился своего. Я тратил по одной игле на прут. В каждом пруте нужно было сделать два распила, и на каждый распил уходил месяц. Таким образом, чтобы пропилить себе лазейку, Мне потребовалось бы восемь месяцев. К несчастью, я сломал мою последнюю иглу, когда пилил последний пруд. А новой иглы пришлось ждать три месяца. Но я дождался ее и выбрался из одиночки. Мне очень жаль, что я не разделался с Сесилом Уинвудом. Я все рассчитал правильно. Все за исключением одного. Я знал, что наверняка найду Сесила Уинвада в столовой в обеденный час. Поэтому я дождался такого дня, когда в утреннюю смену дежурил Конопатый Джонс, любитель вздремнуть. В те дни я был единственным заключенным, содержавшимся в одиночной камере, и Конопатый Джонс вскоре уже начал мирно похрапывать». Я вынул подпиленные прутья, протиснулся в отверстие, проскользнул мимо моего стража, отворил дверь и очутился на свободе. Внутри тюрьмы. Вот тут и оказалось, что одного я все-таки не предусмотрел. Самого себя я провел в одиночке пять лет. Я ослабел. Я весил всего восемьдесят семь фунтов. Я был наполовину слеп, и меня мгновенно охватила боязнь пространства. Простор вселил в меня ужас. Пять лет, проведенных в стенах тесной камеры, заставили меня трепетать от страха перед развершимся у моих ног провалом лестничной клетки перед чудовищным простором тюремного двора. Мой спуск по этой лестнице я считаю самым большим подвигом, который когда-либо мне довелось совершить. Тюремный двор был пуст. Его заливал ослепительный солнечный свет. Трижды пытался я пересечь этот двор, но меня сразу же охватывало головокружение Я снова прижимался к стене, напуганный простором. Затем, собравшись с духом, я предпринимал новую попытку, но солнце слепило мои отвыкшие от света глаза и кончилось тем, что я, словно летучая мышь, шарахнулся в сторону, испугавшись собственной тени на каменных плитах двора». Я хотел обойти ее, споткнулся, упал прямо на нее, и словно утопающий, который из последних сил стремится выбраться на берег, пополз на четвереньках к спасительной стене. Я прислонился к стене и заплакал. Впервые за много лет слезы лились из моих глаз. И, несмотря на мое отчаяние... Я обратил внимание на это уже забытое ощущение теплой влаги на моих щеках и солоноватый привкус на губах. Затем меня охватил озноб, и некоторое время я дрожал, словно в лихорадке. Я понял, что пересечь этот двор — задача непосильная для человека в моем состоянии. И хотя меня все еще бил озноб, Я прижался к спасительной стене и, цепляясь за нее руками, пустился в обход двора. Вот где-то на этом пути и заметил меня надзиратель Сэрстон. И я тоже его увидал. Он представился моим подслеповатым глазам огромным, откормленным чудовищем которая надвигалась на меня с нечеловеческой, неправдоподобной быстротой из бесконечной дали. Вероятно, в эту минуту он находился от меня на расстоянии 20 шагов. Он весил сто семьдесят фунтов. Какой могла быть наша схватка, вообразить нетрудно. Но утверждают, что во время этой короткой схватки я ударил его кулаком в нос и заставил этот орган обоняния кровоточить. Но, так или иначе, я ведь был преступником, приговоренным к пожизненному заключению, а если таковой наносит кому-либо увечья, ему по законам штата Калифорнии полагается за это смертная казнь. И вот присяжные, которые разумеется, не могли не поверить категорическому утверждению надзирателя Сэрстона и всех прочих верных сторожевых псов закона, дававших свои показания под присягой, признали меня виновным. А судья, который не мог, разумеется, нарушить закон, столь просто и четко изложенный в уголовном кодексе, приговорил меня к смерти. Надзиратель Сэрстон избил меня, а затем, когда меня волокли назад в камеру и втаскивали по этой чудовищной лестнице, мне досталось еще немало пинков, увесистых ударов от целой своры надзирателей и тюремных старост, которые только мешали друг другу, стремясь помочь Сэрстону расправиться со мной. Право, если из носа действительно текла кровь, легко могло случиться, что ударил его кто-нибудь из его же подручных. Впрочем, пусть даже его ударил я. Меня бесит то, что за подобный пустяк человека можно повесить. Я только что разговаривал с дежурным надзирателем. Оказывается, меньше года назад Джекобенхеймер занимал эту самую камеру. Когда шел тем же путем, который мне предстоит проделать завтра. И этот самый надзиратель был одним из тех, кто сторожил Джека перед его смертью. Надзиратель этот старый солдат. Он безостановочно и не слишком опрятно жует табак, отчего его седая борода и усы сильно пожелтели. Он вдовец и все его четырнадцать оставшихся в живых детей женаты или замужем, и у него уже больше 30 внучат и четыре крошечные правнучки. Вытянуть из него эти сведения было труднее, чем вырвать зуб. Забавный старикашка и глуп на редкость. Мне кажется, именно благодаря последнему качеству он дожил до такой глубокой старости, и произвел такое многочисленное потомство. Его мозг, вероятно, застыл на точке замерзания лет тридцать назад. Тогда же окостенели и все его представления о жизни. Мне редко доводится слышать от него что-либо, кроме «да» или «нет». И это не потому, что он был угрюм, а просто у него нет мыслей, которые он мог бы высказать пожалуй, если бы в следующем моем воплощении я пожил вот такой растительной жизнью это было бы неплохим отдыхом перед тем как снова отправиться в звездные странствия, но я отвлекся а мне надо еще хотя бы в двух словах рассказать о том бесконечном облегчении, которое охватило меня когда сэрсто на остальные тюремные псы Втащив меня по этой ужасной лестнице, вновь заперли двери моей тесной одиночки. За ее надежными стенами я почувствовал себя заблудившимся ребенком, который, наконец, вернулся в родной дом. С любовью смотрел я на эти стены, в течение пяти лет вызывавшие во мне лишь ненависть. Только они... Мои добрые крепкие стены, которых я мог одновременно коснуться и правой, и левой рукой, защищали меня от огромности пространства, готового словно страшный зверь поглотить меня. Боязнь пространства — страшная болезнь. Мне не пришлось страдать от нее долго, но, судя даже по этим кратким мгновениям, Могу сказать, что петля пугает меня куда меньше. Я только что посмеялся от души. Тюремный врач, очень милый человек, зашел поболтать со мной и, между прочим, предложил впрыснуть меня морфией. Разумеется, я отказался от его предложения так накачать меня морфием сегодня ночью, чтобы завтра, отправляясь на виселицу, я не понимал, на каком я свете. Да, почему я смеялся? Как это похоже на Джека Опенхеймера? Я так живо вижу, с каким тайным удовольствием издевался он над репортерами, решившими, что его ответ глупая обмоловка. Оказывается, утром в день казни, когда Джек, уже одетый в рубашку без ворота, заканчивал свой завтрак, Репортеры, набившиеся к нему в камеру для последнего интервью, спросили его, как он относится к смертной казни. «Попробуйте отрицать, что под тонким налетом цивилизации мы все те же первобытные дикари. Если люди, которым еще предстоит жить, могут задать подобный вопрос человеку, который сегодня умрет, и чью смерть они пришли поглядеть. Джек до конца остался Джеком. — Господа, — сказал он, — я надеюсь дожить до того дня, когда смертная казнь будет отменена. Я прожил много различных жизней и жил в различные времена. Человек, как личность, мало изменился в нравственном отношении — за последние десять тысячелетий. Я утверждаю это категорически. Разница между необъезженным жеребенком и терпеливой ломовой лошадью только в дрессировке. Дрессировка — вот единственное, что в духовном смысле отличает современного человека от дикаря, жившего десять тысяч лет назад. Под тонкой пленкой нравственных понятий, которой современный человек покрыл себя, он все тот же дикарь, каким был десять тысячелетий назад. Мораль — это общественный фонд, мучительное накопление многих веков. Новорожденный ребенок вырос бы дикарем, если бы его не дрессировали, не отполировывали с помощью этой абстрактной морали, которая накапливалась так долго на протяжении столетий. Не убий! Вздор! Они собираются убить меня завтра утром. Не убий! Вздор! В доках всех цивилизованных стран мира строятся сегодня дредноуты и сверхдредноуты. Милейшие мои друзья, я, идущий на смерть, приветствую вас словом «вздор». Я спрашиваю вас, где она, та новая, современная мораль, более высокая, чем учение Христа или Будды, Сократа или Платона, Конфуция или неизвестного создателя Махабхараты. Боже милостивый, пятьдесят тысячелетий назад, когда мы жили тотемическими родами, наши женщины были несравненно чище, наши племенные и групповые отношения несравненно нравственнее и строже. Должен сказать, что мораль, которую мы исповедовали в те далекие времена, была более высокой, чем современная мораль. Не отмахивайтесь с пренебрежением от этой мысли. Вспомните про детский труд, который у нас применяется, про нашу политическую коррупцию, про взяточничество полиции, про фальсификацию пищевых продуктов, и проторгующих своим телом дочерей бедняков. Когда я был сыном горы, когда я был сыном быка, проституция была нам неведома. Мы были чисты, говорю вам. Такие глубины порока нам даже и не снились. Так же чисты и теперь остальные животные, стоящие на более низкой ступени развития, чем человек. Да, только человек с его воображением и властью над материальным миром мог придумать все семь смертных грехов. Другие животные, низкие животные, не знают греха. Я торопливо оглядываюсь назад на множество моих жизней, прожитых в иные времена и в иных странах. Нигде никогда не встречал я жестокости более страшной или хотя бы столь же страшной, как жестокость нашей современной тюремной системы. Я уже рассказал вам о том, что пришлось мне испытать, когда в первое десятилетие двадцатого века от Рождества Христова в тюремной одиночке на меня надели смирительную рубашку. В давние времена мы карали тяжко и убивали быстро. Мы поступали так, потому что таково было наше желание или, если хотите, наша прихоть. Но мы никогда не лицемерили. Мы никогда не призывали к себе на помощь печать, церковь или науку, дабы они осветили своим авторитетом нашу варварскую прихоть. Если мы хотели что-либо совершить, мы совершали это открыто и с открытым лицом встречали укоры и осуждения и не прятались за спины ученых-экономистов и буржуазных философов или состоящих у нас на жалование проповедников, профессоров, издателей. «Да, сто лет назад...» Пятьдесят лет назад, даже пять лет назад, здесь, у нас, в Соединенных Штатах, нанесение легких увечий в драке не влекло за собой смертной казни. А вот в этом году, в году 1913 от Рождества Христова, в штате Калифорния именно за такое преступление повесили Джека Оппенхеймера а завтра за такое же, караемое смертной казнью преступление, за удар кулаком по носу, меня выведут из камеры и повесят. Не правда ли, нельзя утверждать, что обезьяна и тигр умерли в душе человека, если подобные законы входят в Уголовный кодекс штата Калифорния, В году 1913 от Рождества Христова. Боже милостивый, Христа всего лишь распяли, Джека Аппенхеймера и меня пытали куда страшнее. Как-то раз Эд Морл простучал мне. Более бессмысленно использовать человека, чем повесив его. Невозможно. Нет, я не испытываю уважения к смертной казни. И не только потому, что это мерзость, превращающая в зверей тех, кто приводит в исполнение смертный приговор, получая за это жалование. А потому что она превращает в зверей, унижает тех, кто допускает это подает свои голоса за это и платит налоги для того, чтобы это свершалось. Эта кара столь бессмысленна, столь глупа, столь чудовищно антинаучна. Повесить за шею пока не будет мертв. Забавную формулу придумало общество. Настало утро. Последнее утро в моей жизни. Эту ночь я проспал, как новорожденный младенец. Так тихо и глубок был мой сон, что дежурный надзиратель даже перепугался, решив, что я удушил себя одеялом. На него жалко было глядеть. Еще бы! Он мог лишиться средств к жизни. Если бы я и в самом деле удавился, это повредило бы его служебному положению. Его могли бы даже уволить. А в наше время безработным приходится туго. Я слышал, что по Европе уже два года катится волна банкротств, а теперь она захлестнула и Соединенные Штаты. Это означает, что в деловых кругах царят скрытая паника, и, быть может, надвигается кризис, а, следовательно, армия безработных еще возрастет к зиме и очереди за хлебом удлинятся. Я только что позавтракал. Казалось бы, довольно глупое занятие для меня сейчас, но я ел с аппетитом. Начальник тюрьмы принес мне кварту виски. Я преподнес виски вместе с моими наилучшими пожеланиями «Коридора убийц». Начальник тюрьмы — бедняга. Очень боится. Как бы я, если останусь трезв, не испортил чем-нибудь церемонию, а это может бросить на него тень. Они надели на меня рубашку без ворота. Похоже, что сегодня я стал необычайно важной персоной. Уйма людей неожиданно проявляет ко мне большой интерес. Только что ушел доктор. Он пощупал мой пульс. Это я попросил его. Пульс нормальный. Я записываю эти обрывки мыслей и впечатлений, и листок за листком тайным путем покидают тюремные стены. Во всей тюрьме нет сейчас человека, который был бы так спокоен, как я. Я, словно ребенок, готовый пуститься в далекое странствие. Мне не терпится отправиться в путь. Я полон любопытства, так как мне предстоит увидеть новые страны. Страх перед смертью смешон для того, кто столь часто погружался во мрак и снова обретал жизнь. Начальник тюрьмы принес кварту шампанского. Я презентовал шампанское коридора убийц. Забавно, не правда ли, что в этот последний день меня окружают таким вниманием? Должно быть, люди, которым предстоит меня убить, сами очень боятся смерти. — Я, идущий на смерть, должно быть, внушаем страх Господень, — как сказал Джек Оппенхеймер. Мне только что передали записку от Эда Моррела. Говорят, он всю ночь прошагал взад и вперед у ворот тюрьмы. Бюрократические правила запрещают ему как бывшему заключенному прийти попрощаться со мной. Дикари? Не знаю. Быть может, просто дети. Ручаюсь, что сегодня ночью, после того, как они вздернут меня... Почти каждый из них побоится остаться один в пустой комнате в темноте. Да, записка это Моррола. Жму руку, старина. Знаю, ты повиснешь с честью. Только что ушли репортеры. Еще раз. В последний раз. Я увижу их уже с шафота, Перед тем, как палач надвинет мне на лицо черный капюшон. У них будет до смешного жалкий вид. Странные молодые люди. Заметно, что некоторые из них выпили для храбрости, а кое-кого уже начинает мутить при одной только мысли о том, что им предстоит увидеть. Пожалуй, быть повешенным легче, чем присутствовать при казни. Это уже последние строки. Я, кажется, задерживаю церемонию. В мою камеру набилось, видимо-невидимо, различных официальных и высокопоставленных лиц. Все они очень нервничают. Они хотят, чтобы с этим было покончено поскорее. Без сомнения, многие из них приглашены куда-нибудь обедать, и их, конечно, очень раздражает то, что я пишу сейчас эти несколько строк. Священник снова выразил свое настоятельное желание проводить меня в последний путь. Зачем мне лишать беднягу этого утешения? Я согласился, и он сразу повеселел. Какая малость может сделать некоторых людей счастливыми. Если бы все они не спешили так ужасно, я мог бы сейчас в волю посмеяться добрых пять минут. И вот я кончаю. Я могу лишь повторить еще раз то, что сказал. Смерти не существует. Жизнь — это дух, а дух не может умереть. Только тело умирает и распадается на свои составные химические части, которые вечно неустойчивы, вечно в брожении, вечно кристаллизуются лишь для того, чтобы снова расплавиться и распасся, а затем вылиться в какие-то новые, отличные от прежних формы, столь же эфемерные и столь же хрупкие. Один только дух вечен, и через ряд последовательных и нескончаемых воплощений поднимается все выше к свету. Кем стану я, вновь возродившись к жизни? Как знать, как знать. Джек Лондон. Странник по звездам. Текст читал Сергей Уделов. Тверь. Январь 2020 года.